Глава шестнадцатая. Дана. Поход по магазинам не завершился после того, как мы вышли из первого. Все же Ксюша давила на то, что мы пришли выбирать ей новогоднее платье. Но как-то так получилось, что мы купили мне целый вагон новых вещей, преимущественно с короткими юбками разнообразных вариаций. Даже новогоднее яркое платье выбрали, но только не ей, а мне. А вот сама виновница нашего похода так ни одного даже и не померила. Так, стоп. «Давай теперь тебе выбирать. Мне за эти шмотки вообще не расплатиться, месяца три работать, чтобы отдать за них деньги». Остановила я ее, когда она снова увидела в витрине очередной комплект одежды, безумно подходящий мне. «Пф, брось, Андрей никогда не возьмет с тебя денег. В конце концов, он твой парень и просто обязан одаривать подарками такую красотку», – заявила она. «Но я на самом деле уже устала. Пойдем перекусим». Я не смогла отказать ей, потому что и сама настолько вымоталась, что готова была съесть слона. «Слушай, надень вон ту синюю юбку колокольчиком завтра и сапожки. Представляю, как Андрей заёрзает, когда на тебя все вокруг пялиться будут. Прилипнет к тебе и не будет отходить», – предложила Ксюша, когда мы расположились за столиком ближайшего кафе и сделали заказ. «На самом деле я не хотела бы привлекать к себе лишнее внимание», – ответила я и только в этот момент заметила, что не закрывалась от новой знакомой. Открыто с ней разговаривала и смотрела прямо, не смущаясь и не опуская взгляд. «Что за люди стали появляться вокруг меня? И как им это удается?» «Ну и зря. Как по мне, просто преступление прятать такую фигуру под балахонами. А ноги? Они ведь у тебя просто шикарные!» – перешла она к похвалам. Ее перебил телефонный звонок. «Алло?» – произнесла она, приняв вызов. «Да, точно. Спасибо за напоминание. Чуть не забыла. Хорошо». Она посмотрела на часы. «Конечно, успею». «Ты куда-то торопишься?» спросила я, уже собираясь распрощаться. «Нет, поесть успеваем. Просто потом заедем еще в одно место. Ты же не против?» спросила она. Я пожала плечами. Планов у меня не было, к тому же мне на самом деле впервые настолько нравилось с кем-то общаться, что хотелось оттянуть момент расставания. «Ну и отлично. Одну я тебя со всеми этими пакетами не отпущу, так что...» Она замолчала, взглянув в экран телефона. «О, муж вспомнила обо мне». Она улыбнулась, читая сообщение. Что-то печатала в ответ, а я только наблюдала за ее живой и открытой мимикой, слегка завидуя такой легкости. После еды мы сразу направились на выход. И уже сидя в машине, я вспомнила, зачем мы вообще сюда приезжали. «А как же твое платье?» – спросила я. «Я все равно ничего подходящего не увидела», – ответила она, слегка пожав плечиком. «Может, в следующий раз?» я промолчала и по привычке уставилась в окно ты кстати где и с кем новый год отмечать будешь спросила ксюша нарушая молчание я об этом не думала честно призналась я вообще редко отмечала праздники и всегда их проводила с родителями но в этом году я не планировала возвращаться домой в новый год сразу после затяжных выходных начиналась сессия и уже после нее со спокойной душой и с чувством выполненного долга я планировала поездку домой как не думала Удивленно ахнула Ксюша. Две недели до праздника, а ты еще не знаешь, где отметить? Она кидала на меня озадаченные взгляды, время от времени отрываясь от дороги. Хочешь сказать, тебя Андрей не приглашал отметить вместе? Вообще, офигел? возмутилась она. Эх, я ему выскажу все, что о нем думаю. Не надо, мы просто еще не обсуждали этот вопрос, не смело попыталась я остановить поток ее негодования. Ну, не знаю. Его спасет только одно, если он готовит тебе сюрприз заявила Ксюша, потрясая рукой. «Не отвлекайся от дороги», попросила я, слегка пугаясь, что она слишком активно жестикулировала и отворачивалась от дороги. «Хорошо», согласилась Ксюша, обеспокоенно посмотрев на меня, пока мы остановились на красный. «Не волнуйся, я давно вожу и всегда очень аккуратно». Я кивнула и снова отвернулась, чтобы уставиться на дорогу. Так мне было комфортнее, когда я смотрела прямо туда, куда ехала и не отвлекалась. Вскоре Ксюша притормозила и припарковалась у здания с крупной яркой вывеской. «Это салон красоты?» – спросила я неуверенно. «Да, я записалась на маникюр и чуть не забыла», – заметила Ксюша, как ни в чем не бывало. «Может, я тогда домой поеду?» – пробормотала я, не горя большим желанием сидеть и ждать, пока Ксюша будут делать маникюр. «Нет, пошли, у тебя кончики посеклись, я заметила. Как раз не придется без дела сидеть. Освежим стрижку» заявила девушка, схватив меня за руку и утягивая за собой. «Здравствуйте, Ксения, приветствуем вас в нашем салоне», приветливо встретила нас администратор у стойки ресепшн. «Здравствуй, дорогая, только я сегодня не одна. У вас есть свободный мастер? Нужно поработать над волосами этой красавицы», пропела Ксюша в ответ, на ходу скидывая шубку. «Да, как раз есть свободный мастер, пройдемте», ничуть не смутившись, ответила девушка и пригласила нас в основной зал. Каким-то волшебным образом не успела я и глазом моргнуть, как оказалось в кресле, а над моими волосами склонился приятный молодой человек. «Какой замечательный материал!» – выдохнул он. «Не красили ни разу?» «Нет», – сглотнув, прохрипела я. предлагая особо ничего и не делать с этим богатством. Мы сейчас освежим стрижку. Сниму буквально пару сантиметров. Полотно у вас такого качества, что портить красителями совсем не хочется, но яркости добавить нужно». «Как насчёт оттеночных средств? Вам солнечных бликов в волосах не хватает?» Восхищенно крутился вокруг молодой человек. «И, пожалуй, сделаем профессиональный уход. Как раз управимся». «А сколько все это будет стоить?» Испуганно уточнила я. «Дана, прекрати думать о деньгах. Я оплачу. В конце концов, ты тут из-за меня. Саша, сделай все, что считаешь нужным». Раздался голос Ксюши из-за спины. Там как раз находился столик мастера маникюра. «Я и сама могу», – промямлила я, смущаясь. «Ну уж нет, не обижай меня», – Ксюша быстро пресекла мои попытки оплатить. Я смиренно застыла в кресле, не особо следя за тем, что там делали с моими волосами. Наносили что-то приятно пахнущее, смывали, снова втирали какое-то средство в корни, даже массаж головы сделали. Я в подобных салонах еще ни разу не была, да вообще редко стригла волосы. Я действительно с ними особо ничего не делала. Мыла шампунем и наносила бальзам. Вот и весь уход. Сохли они обычно естественным путем. Плойки и выпрямители я тоже не использовала. Поэтому посещала парикмахера раз в полгода, чтобы постричь концы или срезать длину. «Ну вот, посидите теперь так. Подождем, пока краситель немного возьмется», проговорил мастер, оставляя меня сидеть, откинувшись на раковину. Спустя пару минут он вернулся с чашкой горячего шоколада и печеньем. «Я вам хочу предложить приобрести вот такой оттеночный шампунь, чтобы поддерживать цвет и не портить волосы красителями», произнес он, покрутив перед моими глазами пузырьком. Я кивнула, понимая, что на мои протесты никто не обратит внимания. А после сушки с удивлением смотрела на себя в зеркало и не понимала, каким образом смена оттенка волос могла меня настолько преобразить. Я словно стала ярче, даже цвет лица вдруг показался не таким серым. «Неужели цвет волос действительно так много значит?» «Саша, ты волшебник. Только посмотри, в какую куколку ты ее превратил!» Восхищенно воскликнула Ксюша, уже закончившая свои процедуры. «Так тут не сложно было. Только правильный оттенок подобрать, чтобы серость ушла», махнул рукой мастер, который совершил над моими волосами такое чудо. «Они струились блестящими прядями, просто скользя в руках, и так великолепно выглядели, словно в них вдохнули новую жизнь». Они даже, казалось, стали гуще. Но как такое вообще возможно? Спасибо большое. Это так красиво. Просто словами не передать. Восхищенно проговорила я, прежде чем Ксюша меня потянула на выход. Меня уже муж потерял. Нужно незамедлительно явиться домой, пояснила она, впуская меня в машину. Сейчас быстро тебя закину и помчу домой. А то надумает себе. Я уж этого мавра знаю. Ксюша сияла, говоря о своем муже. Хоть слова и звучали недовольно, все же невооруженным глазом было видно, насколько она его любит. Я улыбнулась, наблюдая за ее мимикой. «Спасибо тебе за сегодняшний вечер», сказала я, когда мы уже подъезжали. «Совершенно не за что. Я очень рада была с тобой познакомиться и отлично провела время. Ты знаешь, у меня такое ощущение, что мы с тобой уже давно дружим», заявила Ксюша. «Надеюсь, что это не последний наш забег по магазинам. мне там и так и не купили ничего». «Составишь мне компанию в следующий раз?» «Да, я с удовольствием», – согласилась я, поспешив на выход и вытаскивая скорее пакеты из багажника. «До встречи», – попрощалась девушка, прежде чем умчать в закат. Я помахала ей и отправилась домой. А там меня уже ждал сюрприз в виде вернувшейся сестры. «Ульяна, ты где была?» – накинулась я на нее с порога. «Тебе какое дело?» – фыркнула она. «Мне никакого, но Сережа тебя искал». «Да и родители звонили. Я не знала, что им говорить», — ответила я. «Маме я уже звонила. А Серёжа я как-нибудь без тебя разберусь. Занимайся своей жизнью», — недовольно ответила она и отправилась на свою половину. Я, собственно, и не возражала. Жива, здорова и хорошо. Можно больше о ней не беспокоиться. Хотя, положа руку на сердце, я должна признаться, что за весь вечер, что провела в компании Ксюши, о сестре я ни разу не вспомнила». Ульяна больше не отсвечивала, так что мне удалось разобрать покупки, покрутиться перед зеркалом и понять, что я не осмелюсь надеть хоть одну из этих вещей. Поджав губы, я сложила все на полку и отправилась на кровать, почитать конспекты перед сном.